«Дети!» — повторил он тише. Я с особой силой почувствовал, какая большая разница между Чвановым, рассуждающим на общие темы, и Чвановым, имеющим дело с живой и конкретной человеческой судьбой. «Дети!» — сказала он опять, пряча письмо. Люди нечасто пишут тем, кто их задержал на месте преступления. Чиванову уже пишут часто. Наверное, потому пишут, что чувствуют. Он не торжествует победу над поверженным преступником, а сожалеет о надломленной человеческой судьбе. Он поднимает над повинной головой неразящий меч целительное слово, вдумчивый голос, желающий искупления вины, поиска пути к новой жизни. Он обращается не к страху, а к совести. А это трогает и не забывается никогда. Один из самых благородных и мягких героев Достоевского – Алеша Карамазов, на вопрос: Что делать с человеком чудовищно бесчеловечным? Что делать с нечеловеком? ответил, как известно, расстрелять. Само мягкосердечие, сама доброта, само человеколюбие, дала жесточайший из ответов на вопрос, как бороться с дикой жестокостью. В этом вся сложная диалектика добра и зла, которой мы еще коснемся в дальнейшем. Диалог интимно-семейный. А сейчас поговорим о чем-нибудь веселом и возвышенном, о чем-нибудь легком, как перо, и ярком, как листва, освещенное солнцем, о том, что возвышает душу и веселит сердце. И не будем бояться, что сочтут нас старомодными и сентиментальными. Бояться будем не искренности и фальши, именно они сопутствуют часто повествованиям о возвышенном. Избежать фальши нам поможет документальность. В нашем распоряжении одно удивительное письмо и ряд не менее удивительных высказываний людей, наблюдавших развитие этих человеческих отношений в жизни. У одного старого философа говорится в духе давно ушедшей эпохи, что человеческие существа замкнутые монадой. Любое общение между ними — чудо, потому что разрушаются, казалось бы, непроницаемые стены. Когда же рождается особое общение, общение понимания, то над обломками стен летают ликуя ангелы, как на картинах старых мастеров». Полагаю, что письмо, о котором сейчас пойдет речь, было доставлено мне не обычной почтой, а одним из ликующих этих ангелов. Но летел он не по чистому полнозвездному небу полуночи, а в дымном, будничном, с запахом бензина облаки над сегодняшним городом, молчаливо, без песни опустился на утренний сырой асфальт, стал шустрым подростком-почтальоном и побежал в подъезд, где я живу. Я выдумал этого ангела-почтальона давным-давно забытых старомодных повествований и больше ничего выдумывать не буду. Надо было что-то выдумать для того, чтобы разрядить фантазию, которую теперь ждет успокоительное бездействие. Я много лет пишу это письмо. В уме. Потом, поразмыслив, не решаюсь перенести его на бумагу. Уж чересчур все лично, даже интимно в нем. Но вот какой-то новый импульс,